Глава 62. Та птица, что делают греческие ювелиры из щеканного золота и глазури, не дает уснуть уставшему императору. Или она сидит на золотом суку и поет лордам и леди Византии о том, что произошло, проходит или придет. Уильям Батлер и Иц. Отцу Майклу не нравилось жить в Англии. Особенно не любил он затворничество в Хаддерсфилде, хотя это было очень занятное место в эти дни когда сюда съехались важные персоны со всего мира, чтобы узнать подробности о лекарстве от чумы. Он принял предложение Дахини поехать в Хаддерсфилд. Кэти Ахара Броудер была ирландским национальным достоянием и, более того, определенно становилась потенциальным политическим орудием – женщина в камере. Отец Майкл считал ее довольно глупой молоденькой женщиной, но в ней был прочный стержень независимости, то, что священник рассматривал как крестьянский характер. Такое качество, но в меньшей мере, было присуще матери отца Майкла, и он сразу же распознал его в Кэти. Она была бы упрямой и даже жестокой, если затрагивались ее собственные интересы. Дайте таким людям немного власти, и они станут ужасающими, если их действия не управляются твердой верой в Божью кару. «Вы поедете туда, чтобы стать ее духовным наставником, и это правильное слово», — сказал Дахини. «Я знаю вас как хорошего священника, отец». Но вы также будете наблюдать, не сделает ли она чего-нибудь глупого, того, что может повредить Ирландии. Я не доверяю британцам». «А что они могут сделать?» «Это вы и должны выяснить». И вот он находится за пазухой угалов уже два месяца. Каждое утро, проходя через дворик крепости для очередного визита к этим, священник чувствовал могущество этого места. «Страшная сила, да. Здесь развивались опасные события, заговоры, странные интриги». Он был рад, что оказался здесь, несмотря на то, что все вокруг было пропитано британским духом. Его собственными мотивами для принятия предложения Дахини были и простое любопытство, и необходимость в том, чтобы вывести мальчика из Ирландии. Отец Майкл продолжал думать о молчаливом мальчике, как о мальчике, хотя он сказал, что его зовут Шоном. Просто Шон. О своей семье он не захотел рассказывать, как будто замуровал ее в какой-то тайной могиле, и хотел только сам носить по ней траур. Мальчик определился с желанием стать священником. Это было утешительно. Отец Шон. Отец Майкл подумал, что из него выйдет хороший священник, могущий сострадать. Пожалуй, он даже будет кардиналом или папой. Мальчик достоин этого. Отец Майкл переждал, пока проедет длинная вереница машин. Сегодня будет солнечный день, подумал он. Даже жаркий. Эти машины, как священник определил по эмблемам на грузовиках, были частью спасательных сил «Дикая природа». По телевидению рассказывали об их подвижнической работе, о том, как эти люди стреляли гиподермическими стрелами в китов, дельфинов, тюленей, волков, медведей и других бедных животных. Это было просто замечательно. Конечно, мальчику было гораздо лучше здесь, чем в неспокойной Ирландии с отрядами фин садала рыскающими по окрестностям. Но исход уже близок, в этом не оставалось сомнений. Смерть Кавина отдонула от рук толпы, Лишила пляжных мальчиков их мистической силы. Они продолжали свою борьбу, все больше свирепствуя, но у них уже не осталось централизованного руководства. «Сам дьявол!» – подумал отец Майкл. Объединение нации не оказали помощи армии в ее борьбе с отрядами с дал. Просто направляющая рука сатаны больше не руководила действиями экстремистов. Кевин был воплощением сатаны, отец Майкл был в этом твердо уверен. Машины уже проехали, И священник пересек дорогу, но еле успел увернуться от пронесшегося на всей скорости джипа, который вылетел из-за угла и устремился за грузовиками. Водитель погрозил кулаком и прокричал что-то о черносутанном священнике у него на пути. «Некоторые вещи никогда не изменяются», — подумал отец Майкл. Но все-таки было лучше, что мальчик теперь жил и получал прекрасное образование в специальной школе для избранных студентов, расположенной в периметре Хаддерсфилда. Преподаватели приняли мальчика, потому что он был подопечным отца Майкла, имевшего официальный статус эмиссар ирландского государства. Да, прекрасное научное образование, которое позднее будет отшлифовано и иезуитами где-нибудь в безопасном месте типа Америки. Шун когда-нибудь станет великим человеком. Отец Майкл почувствовал это еще тогда, в тот день на дороге под осажденной крепостью, когда мальчик взял за руку Джона Анила и произнес чистейшую ложь, чтобы защитить бедного человека. Ясно, что в мозгу мальчика были мысли о месте, поэтому его поступок был достоин святого, поистине для спасения другого. Дахини считал, что это было просто умно и хитро, но отец Майкл думал иначе и знал наверняка, это было правильно. Во дворике крепости Хаддерсфилд этим утром очень людно, отметил про себя священник. Прохожие, мечущиеся туда-сюда, наталкивающийся на него. Это место с каждым днем становилось многолюдней. Некоторые узнавали отца Майкла и кивали, другие слегка улыбались, думая, что видели его где-то. «Вы видели меня именно здесь. Вы, сосенокские идиоты!» Отец Майкл постарался сразу же избавиться от этой мысли. Она явно была недостойна его. «Нужно поучиться великодушию мальчика», — подумал он. Из Ирландии доходили странные слухи и истории о Ниле. Его видели там, видели здесь но никогда не было конкретных подтверждений. Говорят, что люди оставляют на его пути пищу и воду. Этими путями пользовался раньше маленький народ. О, нельзя полагаться на ирландское отношение. Посмотрите на героя, которого он сделал из Брана Макрея с его 26 молодыми беременными женщинами. Да он спас почти полсотни ирландских женщин, говорили слухи. Спас. Что хорошего в том, что он спас их плоть, если их души были потеряны. И это было не потому, что Макрей был единственным, кто спас женщин от чумы. Говорили, что пройдут годы, пока будут рассказаны все истории о том, как женщины были спрятаны и защищены сообразительными мужчинами. Недостаточно, однако, спасены. Но все же предпринимались усилия, чтобы вернуть их обратно к Богу. Даже бедных девушек в замке Макрея. Это не было их собственным деянием. Их подхватило и понесло беспокойное течение времени. По мере приближения к административному корпусу, где расположилась Кэти с мужем, отец Майкл начал различать обычную длинную вереницу мужчин. Он ждал своей очереди, чтобы пройти к окошку, сквозь которое можно было увидеть Кэти. Желание просто увидеть женщину было притягательным как магнит и настолько сильным, что власти не смогли устоять против этого требования. «Слишком опасно», — говорили они. «Но какой вред это могло принести?» «Это вредит Кэти», — подумал священник. Простая демонстрация самой себя могла привести к изменениям в характере женщины, чего отец Майкл весьма опасался. Может быть, именно об этом предупреждал Дахини. Отец Майкл протиснулся сквозь толпу ожидающих мужчин, слыша обрывки разговора. «Я слышала, она хорошенькая и держит ребенка у своей груди». Священник видел выражение обиды на лицах мужчин, мимо которых он проходил. Они знали, что ему было разрешено входить туда, но ревниво относились к тому, что он может подходить к Кэти и говорить с ней, а может быть и прикасаться к ней. Вереница мужчин закручивалась длинным серпантином по лестнице внутри здания. Отец Майкл проигнорировал лестницу и пошел к лифту в центре длинного коридора. Охранник, стоявший у лифта, открыл дверь для отца Майкла и нажал кнопку верхнего этажа. Отец Бирни Каванах ждал снаружи, когда отец Майкл прибыл на верхний этаж. Вокруг не было никого, и он был вынужден остановиться. «А, вы, отец Майкл, я как раз вас жду». «Интересно, где британцы разыскали этого священника?» — спросил себя отец Майкл. «Что ж, Каванах был католическим священником, да, это подтверждено. Но он слишком долго прожил в окружении галов. Он даже говорил с акцентом старого этонианца». «Чего вы хотите?» — спросил отец Майкл. «Всего лишь два слова, отец». Каванах взял священника за руку и почти потащил его в угол позади лифта. Отец Майкл не понимающий, уставился на него. Каванах был похож на маленького херувима с бледными щечками. В его глазах сквозило беспокойство, как будто он искал место, где можно скрыться. «Расчесывал ли он когда-нибудь свои седые волосы?» – подумал отец Майкл. Казалось, что он только что побывал в центре урагана. Каванах, наверное, считал себя порядочным ирландцем. Был ли он выходцем из колледжа Святого Патрика в Мейнуте, Как и отец Майкл. Претерпел ли он там такие же несчастья? Отец Майкл все еще пытался уличить других священников в лжи. «Нет, я уехал оттуда 10 лет назад». Это было похоже на правду. Но Каванах виделся с Кэти и говорил с ней. Отцу Майклу не нравилось настроение женщины после подобных визитов. Каванах был близок к папским посланникам, приехавшим из Филадельфии, и отцу Майклу было не по душе то, что он слышал об этом. Шли разговоры о подчинении требованиям меняющегося времени. Отец Майкл знал, что это означало – отказ от веры. Ничего хорошего это не предвещало. Мог даже быть новый раскол церкви. Как можно почитать католическую церковь, административный центр которой располагается в Америке? Все будет нормально только после того, как восстановят Рим. «Вы не можете пройти сейчас с Кэти», – пряча глаза, сказал отец Каванах. «У нее важный посетитель». «Кто на этот раз?» Самый главный адмирал среди карантинщиков. Один из тех, кто спас ее, разрешив пересечь канал. Ее спас Бог, запротестовал отец Майкл. О, в этом нет сомнений, согласился Каванах. Но именно приказ адмирала способствовал переправе. Если бы Бог захотел, они бы не переплыли, заявил отец Майкл. Я согласен, но адмирал имеет громадное влияние, и мы не можем его беспокоить сейчас. Это для вашего же блага, уверяю вас. Почему он пришел к ней? Продолжал допытываться отец Майкл. «В отношении этого я не уполномочен ничего говорить». Отец Майкл разозлился. Каванах явно почувствовал это, потому что отпустил его руку и предусмотрительно отступил на шаг. «Что здесь происходит?» – спросил отец Майкл, стараясь сохранять спокойствие. «У двери стоят охранники, и они вас не пустят, продолжал Каванах. «Я обещаю, что ей не причинят никакого вреда». Отец Майкл почувствовал, что Каванах говорит правду и подумал, стоит ли оказывать давление или нет. «Я посланник ирландского государства». Но это тоже имело свои ограничения. Посланник должен вести себя подобающим образом. Он чувствовал, что опасения дыхи не оправдываются. Глупая женщина стала известна во всем мире. Женщина в камере. Что-то во всем этом привлекло внимание общественности. Все это раздуло пресса, конечно. Разные сенсации. Ребенок, родившийся в шторм при пересечении канала. «Когда мне будет разрешено увидеться с ней?» – спросил отец Майкл. «Пожалуй, примерно в полдень. Может быть, вы подождете в своих апартаментах, отец? Я расположился дальше по коридору». Отец Майкл почувствовал тяжелую пустоту в животе. Происходило что-то нехорошее, а он должен был с этим смириться. Нет, он будет бороться. Но до того, как священник собрался что-то сказать, он увидел трех вооруженных морских офицеров, спускающихся вниз по коридору, которые внимательно наблюдали за ним. И тогда отец Майкл понял, что он узник. А эти трое представлены, чтобы его охранять.